пятьсот ч е т ы р н а д ц а т с е н т я б р ь первое не в прошлом, но в будущем находится область реализации всех чудеснейших возможностей человека. к о т я щ и й достичь устремляется мыслью в будущее. о г р а н и ч е н н о прошлое тем, что в нем достигнуто, но будущее не ограничено ничем. Мы указуем жить будущем и в будущем. В него устремлены наши энергии. В нем мыслью постоянной, упорной и четко можно в ы к р и с т а л и з о в а т ь совершенно определенные формы будущих достижений, чтобы с ними сливаться в сознании и тем утверждать их неприложность в я в л е н и я уже в плотных материальных образованиях. Будущее ведет, если созданы в его сферах формы созвучной с эволюцией сущего. Наше учение определяет направление течения эволюции. Мы знаем четко это направление и устремляем человечество в это будущее. Уже нарождается шестая раса, ее особенности и свойства указываются в учении нашем. Спираль эволюции, пройдя срединную точку, устремляет человечество вверх по лестнице жизни. Раса седьмая будет завершением четвертого круга, когда вся планета И материя ее, и материя человеческого тела достигнет п о л о ж е н н ы ей с т у п е н и разреженности, утончения, и разуплотнения, с тем, чтобы потом, по истечении должного времени, начать новый круг, пятый, и повторить н о уже на плоскости высшей новое эволюционное продвижение человечества по восходящей б е с п р е д е л ь н о й спирали.